Глава 14. Император Ицзун. Последний правитель Единой Танской империи. Незадолго до кончины император Сюаньцзун поручил своего третьего сына Ли Цзы по печению трех влиятельных евнухов – Вайгуйчана, Маконру и Ван Цюфана. Эти трое не стали сразу же объявлять о смерти Сюаньцзуна, желая сначала удалить из столицы одного из командующих армии Шэнсе Ван Цзунши, который мог помешать им возвести на престол Ли Цзы. Но Ван Цзунь Ши заподозрил неладное и ворвался во дворец с отрядом своих солдат. Увидев, что император Сюань Цзун мертв, Ван Цзунь Ши схватил троих евнухов, осмелившихся издавать указ от имени покойного императора и предал их казни. А затем сам издал указ от имени императора Сюань Цзуна, лишний грех большую вину не увеличит, согласно которому Ли Вэнь назначался наследником престола под именем Лицуй. Лишний грех большую вину не увеличит, китайское выражение аналогичное по смыслу русскому «семь бед, один ответ». Днем позже было объявлено о смерти императора Сюань Цзуна, после которого на престол взошел Ли Цсуй, известный как император Ицзун, правивший под девизом «Сяньтун» – повсеместное единство. Его правление началось 13 сентября 859 года и завершилось 15 августа 873 года, не дотянув совсем немного до полных 14 лет. Император Ицзун мог продолжить восстановление могущества империи, начатое его отцом, который укрепил рубежи империи, наладил работу государственного аппарата и более-менее привел в порядок финансовые дела империи. При Сюаньцзуне чиновники опасались запускать руки в казну. Но идзун был беспутным человеком, привыкшим проводить время в развлечениях. Вино и женщины интересовали его куда больше, чем государственные дела, которые он перепоручил своим сановникам. В дела император обычно вмешивался для того, чтобы наказать тех, кто сделал что-то не так. Наказывал он сурово, даже очень. Так, например, когда в 870 году умерла любимая дочь императора Гунджи Тунчан, это титул, а не имя, годом раньше вышедшая замуж за сановника Вейбаухена, то были преданы казни 20 придворных лекарей, а заодно понесли наказание и члены их семей. Гунджи Тунчан были устроены похороны по пышности, превосходившие императорские, описание которых приводит в Цзэджи Тунцзянь сыма Гуан. Члены семьи Вэй, родственники мужа Гунджи Тунчан, дрались за пепел от предметов, сожженных в качестве подношения гунджи, чтобы извлечь из пепла золото и серебро. По китайским поверьям, сожжение является способом передачи предметов в загробный мир. Денежные купюры при этом сжигаются не настоящие, а имитационные, специально предназначенные для этой цели. Упоминаемые дальше бумажные солдаты тоже предназначались для сожжения. Одежда, украшения и игрушки для сожжения везли каждая на 120 повозках. Сделанные из бумаги церемониальной гвардейцы и корпус стражи, а также предметы, которыми гунь станет пользоваться в загробном мире, были украшены разноцветным шелком, драгоценностями и нефритом так, что свет отражался от них на расстоянии до 20 ли. Император наградил погребальную прислугу вином в количестве более 100 ху и пирожными, для доставки которых понадобилось 40 верблюдов. В то время один ху равнялся приблизительно 100 литрам императоры и супруга Го, мать Гунджи, очень скучали по своей дочери. Они поручили музыканту Ли Кэдзи написать музыкальную пьесу под названием «Плач продолжительностью в сто лет». Под эту музыку с грустными и нежными интонациями должны были танцевать несколько сотен танцоров. На дворцовом складе хранилось большое количество драгоценностей для украшения танцоров и около 800 кусков шелка, на котором они танцевали как на ковре. После того, как танец закончился, упавшие с них украшения полностью покрыли землю. К свадьбе любимой дочери Идзун приказал построить усадьбу, о которой сына Гуань сообщает следующее. Двери были украшены всевозможными драгоценностями. Даже ограждение колодца, ступки, ясли и собачья будка были сделаны из золота и серебра. Даже блюда и корзины были сплетены из золотых нитей. Император любил роскошь и тратил деньги не считая. Сурово карая провинившихся, по делу без, Идзун щедро награждал тех, кто чем-то ему угодил. Искусный музыкант мог получить от императора не только несколько лянов золота, но и высокий титул. Надо ли говорить о том, что своему преемнику Идзун оставил пустую казну? Регулярно повышаемые налоги не могли спасти положение, ведь Идзун относился к той категории людей, которым сколько ни дай, все равно будет мало. Там, где хозяин плох и слуги будут такими же, приближенные императора не упускали случая поживиться за счет казны. Самым алчным стяжателем был Вэй Баухен, которому император был расположен настолько, что выдал за него свою любимую дочь. Вэй происходил из знатной чиновной семьи, но карьера его поначалу не задалась. Он застрял на невысокой должности в Палате Срединных Документов, Государственной Канцелярии и только в 869 году после женитьбы на дочери императора стремительно возвысился. Стал шиланом военной палаты Хань Лин Сюэши Чин Джи и Пин Джан Ши. С 870 по 873 год Вэй Бао Хэн, сохранивший расположение императора и после смерти гуанжу Джу был главой правительства и правителем империи. Впрочем, точнее было бы сказать не правителем, а разорителем, поскольку Вэй только о собственном благе. Однако судьба возвысила его ненадолго. После смерти императора Идзуна он был выслан в провинцию с большим понижением, а немного позже получил повеление совершить самоубийство. Выражение «повезло, как Вэйбау Хэну» используется в ироничном смысле для обозначения удачи, которая заканчивается бедой. Пока Идзун благоволил кому-то, этот человек мог делать все, что ему вздумается, поскольку император принимал решения, основываясь на симпатиях и антипатиях. Так, например, когда один из сановников сообщил Идзуну о том, что брат его любимой супруги Го готовит заговор, то император не стал назначать расследование, а предал сановника смерти. Жестокость и пьянство сочетались у императора Идзуна с рьяной приверженностью к буддизму. Буддизм не одобряет жестокость и употребление одурманивающих веществ. По любому поводу в императорском дворце устраивались невероятно пышные буддийские церемонии, апофеозом которых стала церемония поклонения останкам, часть фаланги среднего пальца Будды, проведенная в последний год жизни императора. Приближенные предупреждали императора об опасности подобной церемонии, поскольку его дед император Сяньцзун скончался вскоре после того, как реликвия, хранившаяся в Чаньанском буддийском храме Фэмань, была внесена во дворец, но Ицзун не изменил своего намерения. Вскоре после церемонии сорокалетний император тяжело заболел. Он умер 15 августа 873 года. Назначение наследника престола состоялось буквально перед кончиной Ицзуна. Можно предположить, что указ, передававший престол его 11-летнему сыну Ли Яню, был составлен посмертно. Император Идзун стал последним правителем Единой Танской империи. К концу правления Ли Яни, известного как император Сидзун, империя фактически распалась. но ну, а Сидзуне будет сказано в следующей главе. А пока давайте посмотрим, что происходило в государстве, пока на престоле восседал император Идзун, расточительный повеса и рьяный буддист. В 859 году, вскоре после воцарения Идзуна, произошел конфликт с государством Няньчжао, вызванный несоблюдением запрета Гохуэй. В имени правителя нянджао Цюлуна был использован иероглиф из имени покойного императора Сюаньцзуна. Гохуэй – дословно тайна государства, запрет на использование иероглифов, составляющих имя правящего императора или его предков. Этот запрет соблюдался очень тщательно, его нарушение каралось казнью нарушителя и членов его семьи. сюаньзун речь идет о императоре Сюаньцзу, не правившем с 712 по 756 год. По этой причине император Ицзун отказался издать указ, дарующий Цюлуну титул правителя, как это делалось обычно, поскольку Наньчжао формально находилась в вассальной зависимости от Танской империи. По-хорошему, Цюлуну стоило бы изменить иероглиф, но он пошел на принцип. Изменил название своего государства на Дали и провозгласил себя императором, иначе говоря, отказался от вассалитета. Затем Цюлун начал нападать на танские земли, и усмирить его удалось лишь к 867 году, причем ненадолго. Вот показательная деталь, характеризующая императора Идзуна как правителя. Высокопоставленный чиновник по имени Ли Ши Ван смог убедить императора в необходимости создания нового приграничного округа из семи префектур, ранее входивших в округ Сычуань. С государственной точки зрения смысла в этом не было никакого, поскольку новый округ, образованный на сычуаньской территории с преданием части сычуаньского войска, никак не усиливал оборону границы. Но Ли Ши Вану очень хотелось стать за души, и он сумел настоять на своем. В конце 869 года абсурдность такого решения была доказана жизнью, когда лишь Иван не смог отразить нападение Далийского войска. После этого его округ был ликвидирован, но нападение Далийцев нанесло Зычуане значительный урон. Поскольку император совершенно не занимался делами, а центральная власть слабела год от года, наместники действовали по своему усмотрению, руководствуясь в первую очередь собственными интересами. Самоуправство Цзэдуши округа Сюси, провинция Цзэньсу, Цзэньцзэна, спровоцировало подчиненных ему солдат на мятеж, который удалось подавить с большим трудом. Солдаты были откомандированы из родных мест на границу на трехлетний срок, по истечении которого янь Цзэньцзэн, не желавший ослаблять приграничную оборону, приказал им задержаться еще на один год, а солдаты в ответ на это взбунтовались. Хорошо еще, что вдали дела тоже шли не очень-то хорошо, поэтому долийцы не смогли воспользоваться мятежом в своих целях. Но опаснее всего были крестьянские восстания, начавшие вспыхивать в разных местах, начиная с 871 -го года. Налоги росли, чиновники творили произвол, крестьяне массово разорялись. Восставшие крестьяне являлись очень опасным противником, они были доведены до отчаяния и не могли рассчитывать на помилование, так что выход у них был один победить. Но пока еще правительству удавалось подавлять восстание, столица жила прежней жизнью и вряд ли кто-то мог предположить, что в Великой Танской империи осталось существовать меньше четырех десятков лет. А если бы кто и предположил такое, то поплатился бы за столь дерзкие слова головой.